Древляне отвечали, «Мы рады были платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа». Ольга велела им сказать на это, «Я уже отомстила за мужа не раз. В Киеве и здесь, на Тризне, а теперь уже не хочу больше мстить, а хочу дань брать понемногу, и, помирившись с вами, пойду прочь». Древляне спросили, «Чего ж ты хочешь с нас? Рады давать медом и мехами». Ольга отвечала, — Теперь у вас нет ни меду, ни мехов, и потому требую от вас немного. Дайте мне от двора по три голубя да по три воробья. Я не хочу накладывать на вас тяжкой дани, как делал мой муж, а прошу с вас мало, потому что вы изнемогли в осаде. Древляне обрадовались, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали их к Ольге с поклоном. Ольга велела им сказать, «Вы уже покорились мне и моему дитять. Так вступайте в свой город, а я завтра отступлю от него и пойду назад к себе домой». Древляне охотно пошли в город, и все жители его очень обрадовались, когда узнали Ольги на намерение. Между тем Ольга раздала каждому из своих ратных людей по голубю, другим — по воробью, И велела, завернув в маленькие тряпочки серу с огнем, привязать к каждой птице и, как смеркнется, пустить их на волю. Птицы, получив свободу, полетели в свои гнезда, голуби по голубятням, воробьи под стрехи, и вдруг загорелись все голубятни, где клети, где вежи, где одрины, и не было ни одного двора, где бы ни горело, а гасить было нельзя, потому что все дворы загорелись вдруг. Жители, испуганные пожаром, побежали из города и были перехватаны воинами Ольги. Таким образом город был взят и выжжен. Старейшин городских Ольга взяла себе. Из остальных некоторых отдала в рабы дружине, других оставила на месте платить дань. Дань наложена была тяжкая. Две части ее шли в Киев, а третья — в выжгород Кольги, потому что Выжгород принадлежал ей. Здесь в первый раз встречаем известие об обычае давать княгиням в посмертное владение города, у употребительной после. Как видно, был обычай также, что дань, или некоторая ее часть, с покоренного племени шла тому князю или тому мужу княжескому, который наложил ее. Так известно, что угличи платили дань в пользу свинельда, их примучившего. Ольга, принимавшая такое сильное участие в окончательном покорении древлян, имела полное право и на дань древлянскую. А если удовольствовалась третью частью, так потому, что распоряжалась именем своего малолетнего сына. Далее нас останавливают выражения. Две части Дании идет к Киеву, а третья выше городу к Ольге. Для чего вместо лиц места? Почему не князю Святославу, а княгине Ольге? Естественно, употребить имя стольного города вместо имени князя, ибо князья меняются, столицы же остаются, следовательно, именами их гораздо удобнее выражать известную постоянную подчиненность, известные постоянные отношения. Так после, например, сказано, что все посадники новгородские платили ежегодно известную сумму денег в Киев, то есть великим князьям киевским. Но в разбираемом месте показывается отношение не постоянное, а временное, условленное личностью Ольги. И, несмотря на то, дань шла в Выжгород, хотя известно, что Ольга жила в Киеве. Так, после во время нашествия печенегов, мы видим ее в этом городе с внучатами. Следовательно, должно предположить, что казна Ольги хранилась в Выжгороде. Как после видим, что князья имеют свои дворы в разных местах, куда собирают много всякого добра, так, вероятно, и в Вышгороде у Ольги был подобный двор, куда собирались запасы из мест, ей принадлежавших. Там же должна была складываться и древлянская дань. А в чем состояла эта дань, нам известно, в мехах и меде. Таково предание об Ольгиной мести. Оно драгоценно для историка, потому что отражает в себе господствующее понятие времени, поставлявшее месть за убийство близкого человека священной обязанностью. Видно, что и во время составления летописи эти понятия не потеряли своей силы. При тогдашней неразвитости общественных отношений месть за родича была подвигом по преимуществу. Вот почему рассказ о таком подвиге возбуждал всеобщее живое внимание и потому так свежо и украшенно сохранился в памяти народной. Общество всегда, на какой бы ступени развития оно ни стояло, питает глубокое уважение к обычаям его охраняющим и прославляет как героев тех людей, которые дают силу этим охранительным обычаям. В нашем древнем обществе, в описываемую эпоху его развития, обычай мести был именно этим охранительным обычаем, заменявшим правосудие. И тот, кто свято исполнял обязанность мести, являлся необходимо героем правды. И чем жесточе была месть, тем больше удовлетворений находило себе тогдашнее общество, тем больше прославляло мстителя как достойного родича, а быть достойным родичем значило тогда, в переводе на наше понятие, быть образцовым гражданином. Вот почему в предании показывается, что месть Ольги была достойной местью. Ольга, мудрейшая из людей, прославляется именно за то, что умела изобрести достойную месть». Она, говорит предание, подошла к яме, где лежали древлянские послы, и спросила их, нравится ли вам честь. Те отвечали, ох, пуще нам Игоревой смерти. Предание, согласно с понятиями времени, заставляет древлян оценивать поступок Ольги. Ты хорошо умеешь мстить. Наша смерть лютея Игоревой смерти. Ольга не первая женщина, которая в средневековых преданиях прославляется неумолимой мстительностью. Это явление объясняется из характера женщины, равно как из значения мести в тогдашнем обществе. Женщина отличается благочестием в религиозном и семейном смысле. Обязанность же мести за родного человека была тогда обязанностью религиозной, обязанностью благочестия.